Что же перепить военных моряков может только наша доблестная гвардия. Как вы думаете, Игорь? Думаю, Александр Яковлевич, что инспектора морского <coughs> морского комитета с вами не согласятся. Помассировав губы и тряхнув головой, Дымков почувствовал себя немного получше. А вообще хорошо стало, когда он полил себе на затылок из фляжки с холодной водой. Ну что же, говорит, теперь можно уверенно констатировать: мы старались не зря. Вы договорились? Почти незаметный кивок подтвердил, что кое-кто только что успешно пристроил почти половину привилегированных акций будущего Владивостокского судоремонтного и судостроительного завода. Этот вид акций отличается от обыкновенных акций тем, что не даёт право владельцу на управление предприятием. акционерным обществам. Зато представляет владельцам ряд льгот по сравнению с обыкновенными, к примеру, повышенные дивиденды. Проблему с персоналом и инженерами великий князь взял на себя. Как я понимаю, слегка раззарид казённые верфи в Петербурге обещал лучших. Всего 3 минут хватило Огреневу, чтобы передать суть достигнутого соглашения. Но что это были за минуты? Сказка, просто сказка. которую Игорь готов был слушать на бис хоть целую ночь. И, разумеется, обслуживание и ремонт кораблети хокянской эскадры. Коварные заговорщики помолчали, без всяких слов празднуя заслуженный успех, все результаты которого, кстати, ещё даже не раскрылись в полной мере. Планы в планах, а в тех ещё одни планы. Интересно, что его императорское высочество будет рассказывать в столичных салонах про нынешнюю охоту. Задумчиво поболтахав остатками воды во флашке, отставной поручик пограничной стражи задал весьма интересующий его вопрос. "Александр Яковлевич, я же ли не секрет, как долго пришлось уговаривать великого князя и его свиту пострелять по кабанчикам?" Покосившись в сторону охотников, князь Александр совсем тихо произнёс: "Иным и не надо никаких угоговов. достаточно возможностей проявить свою натуру без опаски за последствия. Помолчав и послушав ночную тайгу, они дружно впали в лирическое настроение. Всё же выпита было немало, и вернулись к разомлевшей компании. Александр Яключ, а когда вы планируете покинуть эти дикие места? Или вы ещё недостаточно соскучились по нашей северной пальмере? устроившись на шкуре апальный аристократ утомлённо махнул рукой Что вы, господа? Кому я там нужен? Тем не менее, всего через неделю после неудачной охоты великого князя Александра Михайловича в одном из кабинетов Министерства внутренних дел состоялся весьма примечательный разговор, касающийся личности надворного советника князя Огренева. И, конечно, стоит правильно расставить акценты, обязательно упомянув те негативные тенденции, о которых я вам говорил. Надеюсь, вы справитесь. Так точно. Помните, Николай Ларионович, ваш доклад будут оценивать там. Указательный палец командира отдельного корпуса жандармов медленно и очень значительно указал вверх. Может быть, даже и сам. Вы осознаёте всю ответственность и возможные перспективы? Подполковник в лазоревом мундире сильно сомневался, что с занятой подготовкой к собственной коронации государь Николай Александрович найдет для ознакомления с его докладом хоть минуту своего высочайшего внимания. Но все равно выдал положенный в таких случаях ответ. Так точно, ваше превосходительство. — Вот в таком вот разрезе, полковник. — Да-с. — Ну что ж, я вас не задерживаю. Щелкнув каблуками... Заинструктированный офицер четко развернулся через левое плечо и с троевым шагом покинул кабинет товарища министра внутренних дел. Ну, были у недавно назначенного шефом отдельного корпуса жандармов генерала-дъютанта Пантелеева свои небольшие пристрастия и особенности командного стиля. Так и что с того... Главное ведь не это, а несколько отчётливых намёков, связывающих успешное выполнение поручения с продвижением по карьерной лестнице. А там, кто знает, может и новое назначение последует. Хотя последнее вряд ли. Добравшись до своего кабинета, он оглядел шкаф с аккуратными укладками и архивными коробками, содержимое которых отражало многогранную натуру одного неугомонного аристократа-промышленника. Да, вряд ли. С другой стороны, наблюдение за известным оружейным магнатом, талантливым изобретателем и предприимчивым коммерсантом принесло ему определённую известность у высокого начальства, и даже хм незаменимость? Да, пожалуй, именно так. Ведь подполковник Молчанов являлся, без лишней скромности, наиболее осведомлённым человеком во всём, что касалось сиятельного князя Огренева. Хотя, конечно, быть автором всеподданнейших докладов на высочайшее имя ему пока ещё не доводилось. Да. Ну что ж, помолясь, приступим. Энергично потеряв ладони, Николай Ларионович аккуратно раскрыл стеклянные дверцы и окинул полки внимательным взглядом. Все, за исключением самой верхней. Потому что сведения о меценатстве князя для этого доклада почти не пригодятся. Хм, разве что стоит упомянуть общую сумму его трат на благотворительность за последнюю пару-тройку лет. Так-с, Ковровский промышленный район. Твердых знаний по нему мало, сомнительных и непроверенных сведений много, но на страничку другую в докладе точно на скребу. «Шлеп! Кыштымский горнозаводской округ!» Вздохнув, офицер задумался. «С одной стороны, там все хорошо, с точки зрения законности и политической благонадежности. Даже, можно сказать, чересчур хорошо». Мастеровые огреневских предприятий живут в таких условиях, что работникам других заводов и фабрик остаётся только завидовать. С другой же стороны, в этом округе хватает мест, куда чужих попросту не пускают, дескать, коммерческие секреты или чрезвычайно вредное для здоровья производство, особенно для здоровья любопытствующих. За пять лет уже три десятка смертей набирается, сплошь по неосторожности или из-за грубого несоблюдения техники безопасности. М-да. Надо сказать, что из тридцати четырех неосторожных двое были личными агентами Николая Иларионовича, и их потеря стала довольно обидной и болезненной. Хорошие осведомители, знаете ли, на деревьях не растут. Шлёп. Такс. Пару страниц можно отвезти на Челябинский машиностроительный завод и предприятия в Москве. Заигрывания с мастеровыми, устройства библиотек для работников, советы самоуправления, дешевые кредиты, жилье. Все как обычно. Шлеп. Шух. Эх, черт. Резко пав на колени, хозяин кабинета аккуратно собрал листы, разлетевшиеся из тоненькой укладки с надписью «Дальний Восток и Сибирь». К большому сожалению, подполковника сведения я об этих начинаниях бывшего сестрорецкого затворника были не совсем полны. Нет отчётов и рапортов как раз хватало, но в них было много непроверенной воды, и отсутствовали важные мелочи, без которых понимание не могло быть полным. Взять хотя бы часть так называемых лесных сторожей и лесорубов неугомонного князя Формально все они всего лишь наемные служащие, в чьи обязанности, помимо прочего, входит пресечение браконьерства и воровской рубки леса на землях его сиятельства. А по факту? По факту мы имеем какое-то количество прекрасно вооруженных и обученных егерей, набранных исключительно из отставных нижних чинов пограничной стражи. Батальон? Хм... Пожалуй, напишу и два... Всё одно сосчитать и проверить их толком невозможно. И это несмотря на то, что эти старожа вели настоящую войну против маньчжурских браконьеров и нелегальных золотодобытчиков всех мастей. Причём действия простых лесорубов были настолько эффективны, что даже местные казачки, большие любители пошалить, например, с контрабандой, на земле русской Дальневосточной компании с подобными забавами больше не суются. Парадокс Но с появлением всех этих княжеских лесопромышленных хозяйств среди местных жителей значительно повысилось уважение к закону. Так повысилось, что вовсе перестали нападать на казенных приемщиков золота и полицейских приставов. Но все же выходит так, что у Агренева имеется небольшая личная армия, и этот фактик мы непременно отразим в докладе. как и то, что он в обязательном порядке включает в состав товарного кредита для переселенцев берданки и револьверы. Хотя насчёт последнего задумчиво пошевелив пальцами, подполковник едва слышно пробормотал: "Слабенько, очень слабенько. При желании легко парируется желанием получить максимальную прибыль или условно принудительная реализация устаревшего вооружения по высоким ценам".